Глава пятая. Могильник. Кап, кап, кап. Мирный звук, доносящийся отовсюду, давил на психику, изводил. Казалось, все пространство вокруг, тонны земли и низкий бетонный свод над головой оплывают киселем, грозя похоронить заживо человеческое существо, осмелившиеся вторгнуться на территорию древнего подтопленного коллектора. Требовалось немало выдержки, чтобы сохранить присутствие духа в этом царстве абсолютного ничто. Ни проблеска света в пустоте чернильного мрака, ни звуков возни подземных обитателей, ни малейшего дуновения туннельного сквозняка. Только робкий луч налобного фонаря, черная жижа под ногами и длинный уходящий в никуда тоннель, стены которого скользкие от сырости и грибка, создавали ощущение и реального путешествия по утробе гигантской змеи. Постоянная сырость, кромешная тьма и обилие плесени послужили толчком к появлению здесь поистине уникальной экосистемы. На влажных от потеков стенах Таран заметил бледно-розовые сочившиеся слизью наросты отталкивающего вида. Уловив краем глаза движение, сталкира остановился и принялся разглядывать необычное образование. Сгусток еле заметно подрагивал, а иногда стремительно сокращался, меняя форму и размер. Отвратительное зрелище. О подобных штуковинах Заводившихся в канализационных трубах Таран слышал еще до катастрофы. Тогда в сети было много шумихи по поводу загадочной формы жизни, на поверку оказавшейся всего-навсего колониями миниатюрных червей, сплетенных в единый клубок. Однако нынешние клубки не очень-то походили на своих собратьев из видеоролика, отличаясь как габаритами, так и большей подвижностью. Зараженные радиацией грунтовые воды явно пошли на пользу этой студенистой дряни. Не углядев какой-либо явной угрозы, наемник побрел дальше, на всякий случай стараясь держаться подальше от подозрительных наростов. Раз здесь прошли огрызки, пройдет и он. Сталкерское чутье просигнализировало об опасности. В висках закололо, по телу прошел озноб. Так бывало всякий раз перед стычкой с очередным порождением свихнувшейся природы. Наемник привык доверять шестому чувству, которое сейчас утверждало, где-то рядом притаилось нечто живое, чувствующее, возможно даже мыслящее. И чем дальше продвигался таран, тем более ощутимым становилось присутствие чужака. Туннель впереди плавно забирал вправо. До чуткого слуха сталкера донеслись первые шорохи. За поворотом ворочилось и ухало что-то увесистое, плюхая тушей по заиленному дну коллектора. При других обстоятельствах лучшим выходом было бы поскорее ретироваться, не обнаруживая своего присутствия. Но обходных путей наемник не знал, а схема Наскоро накорябанная корябанное индейцам было слишком скудна и условно, чтобы отклоняться от маршрута. Похоже, иного выхода, кроме как идти вперед, не оставалось. Взяв автомат на изготовку, наемник мелкими шажками сокращал дистанцию до неведомого препятствия, пока луч фонаря не скользнул по белесой в мелких щетинках шкуре, высветив тупоносое рыло огромного почти в ширину туннеля червя гигант неторопливо полз навстречу человеку слепо шаря похожий на фала с головой по стенам коллектора в бессмысленных на первый взгляд движениях мутанта довольно быстро обнаружилась система обследуя бетонные своды дюйм за дюймом Червь с жадностью присасывался к уже известным тарану студенистым образованиям, выжирая их до При таком раскладе пытаться миновать опасную тварь, протискиваясь вдоль стены, было бы верхом безрассудства. Не сожрет, так задавит. Тело гиганта тянулось далеко вперед, исчезая во мраке. Расстрелять зверюгу, а если взбесится? Да и где у нее мозг? в голове, а голова ли это вообще? Наемник с сомнением покосился на безглазое рыло. Червя, похоже, присутствие человека никак не трогало. Он все так же флегматично продолжал очищать стены от шевелящихся гнойников. Санитар подземелий, блин. Таран осмотрелся. Словно на заказ чуть в стороне, в боковой стене зияла узкая дыра. Горловина канализационного слива. Куда вела труба сталкеру было неведомо, однако стоило, пожалуй, это выяснить. Уж больно не хотелось заниматься разделкой многотонного слизняка. Подтянувшись на руках, наемник ужом втиснулся в идеально круглую бетонную кишку. Здесь-то и пригодились хитрые нашивки мудреного комбеза. Другие сталкеры не раз осмеивали костюм Тарана за нелепый дизайн. Несколько миниатюрных роликов на плечах, груди и спине, но на деле для ползания по узким подземным ходам они оказались незаменимы. Проскочив за минуты внушительный отрезок трубы там, где в обычной одежде пришлось бы ползти добрых полдня, наемник вылез в коридор с источенной временем кирпичной кладкой. Долго блуждать не пришлось полу обнаружилась широкая трещина, через которую виднелась развилка знакомого коллектора. Здесь он значительно расширялся. Видимо, в этом месте тот отросток, по которому пришел сталкер, вливался в основной желоб. Стараясь не приземлиться на старого знакомого, хвост червя уже втягивался в горловину прыщавого туннеля. Таран спрыгнул в коллектор, мысленно сверяясь со схемой индейца. Неподалеку должен быть выход к метрополитену. По всем прикидкам, где-то внизу и чуть в стороне раскинулись жилые сектора Папы. Занятый расчетами, сталкер не сразу заметил россыпь гильз на каменном парапете. Лишь когда под ногами звякнуло, наемник пошел медленнее, пристально разглядывая следы, ученённые в коллекторе бойни. Помимо гильз обнаружились арбалетные болты, точь в точь как у огрызков. В грязи сиротливо валялся обрубок мачете, а присмотревшись, наемник заметил на стенах потемневшие кляксы крови. В воздухе витал специфический запах смерти. С момента стычки прошло совсем немного времени. Однако ни раненых, ни трупов нигде не было. То ли червь все почистил, то ли победившая сторона прибралась. Кто и с какой целью напал на отряд огрызков, а главное, где теперь искать Глеба, оставалось загадкой. Так и не найдя ответов, Таран разыскал указанный индейцам колодец, по которому благополучно спустился к путям метрополитена. Не оставалось ничего другого, кроме как наведаться на ближайшую станцию. Родной, не проходи мимо, Ножи, фильтры, махорка, а может, дури какой? Могу устроить. Куда же ты, родной? Шмыга сник. Торговля не задалась с самого утра. Всего-то несколько транзитных за весь день, и те норовили побыстрее проскочить мимо прилавков папы. Сглазил кто станцию, что ли? Похоже, пора перебираться куда-нибудь ближе к центру или хотя бы на соседнюю Электру. Здесь на отшибе бизнеса никакого. Поскучав возле разложенных у края платформы товаров, Барыга направился к костру побаловаться чайком. Внимание его привлёк шум со стороны центральной части станции. Там, скрытые полумраком, оживленно переговаривались сразу несколько человек. Голоса двоих шмыга узнал сразу, свои местные. А вот третий, приглядевшись, торговец разглядел сталкерский комбинезон. Собеседники двигались в направлении костра. Вскоре различима стала сбивчивая речь Умарова, местного завхоза. "Станция у нас, сам знаешь, торговая, вольная. Кому скрывать нечего, милости просим по правым путям вдоль торгового ряда. А ежели кто не хочет глаз мозолить, по другой стороне идет. Тихо, спокойно. Двери-то все вдоль левых путей закрыты. Так что шел отряд какой, али нет, нам того неведомо." Слыхал про взрыв? Толкнул Шмыгу сосед, подливая кипятку из пузатого чайника с закоптившимися боками. Теперь по всей подземке шмон наведут. Таран, думаешь, поздороваться зашел. Тоже вынюхивает, террористов ищет. Гревшиеся у костра поселенцы заулыбались, переглядываясь. Послышались редкие смешки. Вся эта суета с расследованием, что ни говори, выглядела абсурдно. «Двадцать с лишним лет в норах подземки, какие уж тут ядерные бомбы. Тем временем пришлый сталкер остановился возле одного из прилавков, подцепив с пола невзрачную побрякушку, вопросительно уставился на торговцев. Чей товар? Шмыга с готовностью подскочил к Тарану с дежурной улыбкой на лице. Первый клиент за день как-никак. Можно и расстараться для разнообразия. Однако сталкер не разделял его энтузиазма. Внушительных размеров кулак, из которого свешивалось ожерелье огрызков замер перед носом барыги. Где взял? Сам смастерил, выпалил шмыга на автомате. А если подумать, Таран навис над продавцом, нахмурив брови. Мозги скрипели, судорожно просчитывая варианты: сказать правду или скрыть, Запалить проверенного поставщика или прогневить матерого сталкера. Шмыга выбрал меньшие из двух зол. Мортус знакомый притащил. Барахольщиком кличут. Он с трупов цацки разные снимает, а я перепродаю. А что? Покойным все равно, уже без надобности?» Взгляд сталкера выражал явное презрение, однако эмоции он держал при себе. Откинув ожерелье, поманил барыгу за собой, подальше от любопытных ушей. Шмыга просеменил за наемником ёжись под суровым взглядом. А теперь давай сначала, кто, когда, куда, во всех подробностях. А я и говорю, Засуетился продавец. Мортусы Давича мешки с трупами везли. Много трупов. Откуда набрали столько, не знаю. Может, каторжные на Звёздной бунтовали или еще чего? Как барахольщика найти? перебил Таран нетерпеливо. А где ж ему еще быть, как не в могильнике? Сталкер спрыгнул на пути и зашагал прочь. Шмыга нервно сглотнул, глядя вслед удалявшейся фигуре. Пронесло, похоже, на кой черт наемнику понадобились эти дикари. Хотя, какая разница, ушел и то хорошо. С тоской покосившись на нехитрый товар, барыга тяжко вздохнул. все таки надо перебираться в центр. И навар больше, и житье спокойнее. Вариантов было не так уж много: либо двигать к станциям Мортусов по туннелям, либо выиграть время, попытавшись проскочить снаружи. Таран выбрал второе. Всего-то пять с небольшим кварталов отделяло павильон папы от международной, хоть и находились они на разных ветках. Двигаясь перебежками вдоль стен домов, он прокручивал в мыслях события последних суток. Ситуация все больше выходила из-под контроля. Из головы никак не шла фраза, произнесенная неказистым торговцем: "Мешки с трупами, много трупов. Сколько ни гони прочь дурные думы, а факты говорят сами за себя". С Глебом стряслось неладное, и единственная ниточка, что вела к нему, находилась сейчас где-то там. Во владениях молчаливых могильщиков сталкер надеялся, что барахольщик сможет хоть как-то прояснить ситуацию, а потому продирался сквозь трущобы покинутого города со всей возможной скоростью. Пер нагло, рисково, напрямик, пренебрегая осторожностью и надеясь на опыт да на безупречное чутье. Пока ему везло. И на пути вдоль Бассейной улицы не встретилось ни единой живой души. Хотя о каких душах может идти речь, когда в округе одно зверье? как бы там ни было, а временным затишьем следовало пользоваться на полную катушку. Поэтому таран поднажал еще, стремительно перескакивая поваленные столбы и трещины в асфальте. Но долго так продолжаться не могло. Ближе к Витебскому проспекту встреча все таки состоялась. Ожидая появления когтистых или крылатых образчиков местной фауны, наемник опешил, увидев впереди человеческий силуэт. Издали незнакомец напоминал Мортуса, чего стоил один только балахон до пят и глухой капюшон, полностью скрывавший лицо. Однако при ближайшем рассмотрении одеяние оказалось замызганной хламидой грубого покроя, не идущей ни в какое сравнение с плащами санитаров метро. На сталкера одинокая фигура никак не тянула, ни тебе ствола, ни броники какого. Может, уцелевший отшельник, выбравшийся из своего схрона в поисках пропитания. Гаран приветственно помахал рукой. Поколебавшись, обладатель балахона неуверенно помахал в ответ. Движение получилось неуклюжим, мешали длинные бесформенные рукава, свисавшие по бокам подобно крыльям. "Ты откуда такой взялся?" бросил наемник, скептически оглядывая собеседника. Тот молчал. Что-то в позе незнакомца насторожило сталкера. Само его появление выглядело странным. На протяжении нескольких минут, пока Таран приближался к человеку, тот не сделал ни единой попытки скрыться и даже не шелохнулся. Так и стоял с туканом посреди улицы, словно в землю врос. Подтянув автомат поближе, сталкер поймал себя на мысли, что вся эта ситуация ему почему-то знакома. Вот только откуда Ну точно. Покойный Ксива во время рейда в Кронштадт травил байку о похожем типе. Правда, в его рассказе мужик в балахоне прыгал как кузнечик. А этот сталкер не успел додумать, поскольку в следующее мгновение незнакомец серой молнией взмыл в воздух, мелькнул перед глазами размытым пятном и разом оказался высоко на дереве. Вот нежить. Наемник вздрогнул от неожиданности и медленно попятился, не выпуская безумного прогуна из перекрестья прицела. Незнакомец приник к стволу могучего исполина и снова застыл. Под капюшоном сверкнули два ярко-зелёных люминесцирующих глаза. С каждым шагом расстояние между сталкером и мутантом увеличивалось. Ещё немного, и ненужного контакта удастся избежать. Стоило об этом подумать, как существо сорвалось с дерева и выписывая дикие зигзаги, запрыгало в направлении человека. Мерно застучал автомат, огрызаясь короткими экономными очередями, таран устремился к руинам ближайшего здания, но тварь оказалась слишком шустрой. Непостижимым образом ей удавалось уходить из-под пуль безумными тягучими скачками, отталкиваясь от фонарных столбов, покореженных фур и скрюченных стволов деревьев. Сталкер бил, не переставая. Когда между противниками оставались считанные метры, существо взвыло, дернувшись, последняя очередь все же достигла цели. Затем серая тень накрыла тарана, заслонив небо. Тварь в балахоне врезалась в жертву с размаху, напоровшись на пристегнутый к дулу автомата штык-нож. Опрокинувшись на спину, сталкер почувствовал, как приклад калаша уперся в асфальт. Используя ствол как рогатину, он перекинул мутанта через голову, однако подняться с земли не успел из-под тряпья показались по птичьи согнутые ноги со вздувшимися буграми гипертрофированных мышц. Еще мгновение, и они распрямились подобно пружине, врезавшись в Тарана. Мощным пинком сталкера отбросило на добрый десяток метров, а от удара спиной о кирпичный обломок стены вышибло из легких воздух. Адреналина хватило лишь на то, чтобы вскочить на ноги, но затем резко накатила тошнота, что-то теплое сочилось по затылку. Прикоснувшись к голове, Таран посмотрел на окровавленную ладонь. Скверно, очень скверно. Потом земля вдруг зашаталась и резко подалась навстречу. Зрение, слух, осязание всё отключилось разом. Словно штепсель выдернули из розетки, сталкер провалился в небытие.